Глава 35. Знакомство с боссом. Проснулась Алина, когда за окном уже начало темнеть. Она посмотрела на часы, стоявшие на тумбочке. Семь вечера. Сволочь! Сволочь! Зачем меня все время заставлять спать? Ну куда я отсюда сбегу? Расстроенно думала она, приводя себя в порядок. мылась оделась, походила по комнате. Больше делать было нечего. Алина подошла к двери и не смело постучала. Подождала минуту, никто не пришел. А тут и желудок завел свою голодную песню. — Есть кто живой? — крикнула она, наклонившись к замочной скважине. Тишина ответила писком комара. Алина проследила глазами за насекомым, подпрыгнула, чтобы его прихлопнуть. Удовлетворенно посмотрела на ладони и оттряхнула их. Когда повернулась, подпрыгнула от неожиданности. Сзади стоял Артур. Проснулась красавица. С ухмылкой спросила, наглядывая девушку со всех сторон. — Как видишь! — огрызнулась Алина. — Ты решил меня голодом заморить? — Не переживай, ужин уже несут. А пока переоденься в свой костюм, причешись, наложи макияж. Мы через полчаса выезжаем. — Куда? — увидишь. Усмехнулся Артур и, поймав недоуменный взгляд, Алины добавил. — На свидание с боссом. Она почувствовала необъяснимое волнение. Встреча не только несла перемены в ее жизни, но и решала судьбу. Что ее ждет? Насколько хорош ее будущий хозяин? Сразу в голове возникло воспоминание о разговоре в зимнем саду. Юля спрашивала Артура, почему босс избавился от шоколадки. Кто эта девушка, Алина не знала, но догадывалась, что из таких же кандидаток, как она. Странно, в Дубовом районе по сто процедур косметических в день делали. А сейчас ты предлагаешь мне самой заняться макияжем? — Не буду, — заявила Алина, с любопытством ожидая реакцию Артура. Мужчина потемнел лицом, хрустнул пальцами. Алина вздрогнула. — И куда, дура, опять лезу? Тянут меня за язык! — мелькнула досадная мысль. Но Артур сдержался. — Позже тобой займутся профессионалы. А пока мы едем просто навстречу, так сказать, первичный осмотр и пробы товара. Проговорил он, гадко захихикал и открыл дверь. В комнату вошел охранник в черном и поставил на стол поднос. «Интересно, они здесь все ходят так бесшумно?» «Совершенно не слышно, будто специально подкрадываются», размышляла Алина, наслаждаясь куриной грудкой и салатом. Через полчаса пришел Артур и молча показал рукой на выход. Алина последовала за ним, все действия повторились. Она вышла из дома, но оглядеться не успела. Артур подтолкнул ее к раскрытой дверце машины, которая стояла уже с запущенным мотором. Алина только поняла, что этот дом находится во дворе со всех сторон, окруженном стенами. Автомобиль выехал на улицу, где текла обычная жизнь испанского горного поселения. Алина видела в окно прогуливающихся счастливых людей, вечерние огни витрин магазинов. В кафе, мимо которого они только что проехали, сидели люди и наслаждались прекрасным вечером. У нее стало так тоскливо на сердце, так не хотелось никуда уезжать из этого благословенного местечка, что неожиданно для себя самой она вдруг сказала. — Я хочу кофе. Слова вырвались и повисли в воздухе. Напряжение можно было резать ножом, водитель покосился в зеркало на Артура. Тот промолчал, потом выдавил из себя. — Остановись, сбегай, купи всем кофе. Обрадованный водитель припарковался у магазинчика и забежал в кафе. А Алина пока разглядывала улицу. В полной тишине прошло пять минут. Девушка понимала, что расспрашивать Артура бесполезно. Да и он не горел желанием с ней общаться. Внезапно он распахнул дверь и крикнул что-то по-немецки. Алина посмотрела вперед. В шаге от машины стоял, опираясь на палочку, высокий молодой человек лет тридцати и в упор смотрел на нее. Шанс? Алина уже открыла рот, чтобы крикнуть, но дверь захлопнулась и возможность позвать на помощь испарилась. Ты что, сучка, хотела сейчас сделать? Схватил ее за воротник Артур и придвинул вплотную к своему лицу. Его глаза горели таким бешенством, что Алина задрожала. Отпусти, мне больно. Ничего не хотела. На месте босса я бы от тебя сразу избавился. Неважно, кого ты ему напоминаешь. Еще пользы никакой не принесла, а проблемы растут и плодятся. Артур, отпусти меня, прошу. Алина уже чуть не плакала. Сильная рука сдавила горло, стало трудно дышать. Она чувствовала, что еще немного и потеряет сознание. Даже водитель тревожно поглядывал в зеркало, не зная, как реагировать на происходящее. Наконец Артур справился с гневом и разжал пальцы. — Еще раз попытаешься выкинуть какой-нибудь номер, сразу отправлю за зеркалье. «Куда — Куда? — прошептала испуганно Алина, растирая красное горло. — О! — «Ты еще не слышала о чудесном местечке для непослушных девок? Ничего, скоро познакомишься. Еще одна твоя выходка, и окажешься там». Алина отвернулась и стала смотреть в окно. Она думала. Сразу вспомнила Машу. Почему-то защемило сердце. Когда она знала, что соотечественница рядом, легче становилась. А вот теперь осталась одна. Подруга еще в России слышала выражение, связанное с зеркалом, но не знала, как его перевести. И Таня с Мариной что-то о нем говорили. Что же там было? алена нахмурилась, вспоминая слова надсмотрящицы Марины. Сиськи подтянут и вперед. Девушку будто ледяным душем окатило. Она сидела, боясь пошевелиться. О, Боже, ей действительно грудь подтянули. А вдруг везут сейчас не навстречу с боссом, а в это зазеркалье? Нет, не может быть. Зачем иначе тратить столько денег и так ее караулить? Алина облегченно вздохнула. Паника — плохой советчик. Она закрыла глаза и представила дочек. «Все, что она делает для них, для девочек, она хочет не только увидеться с ними, но и забрать к себе». «Как там, мои малышки? Скоро мамочка будет с вами. Еще несколько месяцев потерпите, и трудности закончатся». «Не думать о плохом, не думать», — внушала себе Алина. От мыслей девушка очнулась тогда, когда увидела, что серпантин закончился, и джип медленно спускается по узкому асфальту вниз. Алина посмотрела в окно и опять почувствовала, как надвигается паника. Машина остановилась у входа роскошного отеля, залитого светом иллюминации. Краем глаза она видела яркий вагончик и тросы подъемной дороги. Страх уступил место любопытству. — Где мы? — Приехали. Здесь тебя ждет хозяин. — Чей? Твой? И то твой тоже. Как он скажет, так и будет. Артур открыл дверь машины, но пока не выходит. Хочу тебе напоследок дать добрый совет. Не спорь с ним, не скандаль. Выполняй все его поручения. Это властный и сильный человек. Он привык к беспрекословному подчинению. Если он протянул руку, значит, хочет, чтобы в нее что-то вложили. — О, Боже! А что ему надо вложить? Вот ты и будешь в первые дни присматриваться, предугадывать его желания. И не забывай про осторожность. Ему расправиться с любым ничего не стоит, только щелкнет пальцами и все у его ног. Он не хочет афишировать пагубные пристрастия, поэтому встречи проходят в глуши и обставлены так таинственно. И если не хочешь пострадать, слушайся. Напугал. Неужели так серьезно? Погоди, Артур, а ты теперь уйдешь? Пока нет. До уикенда я останусь здесь. Ну, но... он посмотрел на нее, чтобы предотвратить непредвиденные обстоятельства. Работа у меня такая. — А кем ты работаешь? — Я менеджер по решению секретных вопросов, — усмехнулся Артур, — самых секретных и опасных. Губы его улыбались, а глаза оставались холодными. алена зябко повела плечами. На улице теплый сентябрь, но ее кожа покрылась мурашками. Неизвестность будоражила, пугала, отчего сердце билось часто, и Алине так казалось неровно. Они покинули машину и вошли в холл. Роскошь и величие интерьера потрясала. Алина на минуту даже забыла про цель визита и с интересом оглядывалась. На лифте они стали подниматься на шестой этаж. — А почему не на седьмой? Я слышала, что все богатеи живут в пентхаусах, — поинтересовалась Алина. — Девушка, сколько тебе лет? — как дожила до такого возраста и осталась наивной, как ребенок. Покачал головой Артур. А на седьмом что? Хузынаешь скоро. Но лучше тебе там оказаться в качестве гостья, чем участницы представления. Алина хотела еще что-то спросить, но они уже приехали. Артур подвел ее к двери, возле которой на страже стояли два человека в черных костюмах. Они преградили дорогу. Проверили документы у Артура, заставили поднять руки и Алину. Она терпела, пока мужчины хлопали ее по фигуре, сначала ладонью, потом проверяли ручным металлодетектором. Наконец их пропустили внутрь. Алина немного нервничала. Она вошла и остановилась. Такого большого и великолепного номера она еще не видела. Его размеры позволяли проводить мини-конференции, а не только принимать одного гостя. Помещение было оформлено строго, без лишней вычурности, но изысканно. Алина ничего не понимала в дизайне интерьеров, но даже она догадалась, что каждая деталь, каждый болтик стоил здесь невероятно дорого. В центре, с трех сторон, огибая стеклянный столик, инкрустированный металлом, стояли голубые диваны. Такого же цвета легкие гардины закрывали широкие окна. Белая мебель вдоль стен, огонь в камине, тоже облицованный белым с голубым мрамором, все кричало о богатстве хозяина. пока алина разглядывала номер Она не заметила, как сама стала предметом изучения. «Подойди!» — вдруг услышала она приказ, тихо произнесенный по-английски. Алина обернулась на голос и почувствовала, как затряслись коленки и задрожали руки. Она сцепила пальцы в замок, потом спрятала их за спину, приблизилась. В дальнем углу, скрытый в тени, сидел человек. Уличенная разглядыванием номера, она его сначала даже не заметила. Небрежный щелчок пальцами комната засияла ярким светом. Алина с любопытством посмотрела вперед. Перед ней в глубине огромного кресла сидел худощавый мужчина. Белая рубашка, темно-синий жилет и галстук в тон наводили на мысль о серьезном бизнесмене, приехавшем на встречу с деловыми партнерами. Верхняя часть лица мужчины оставалась в тени, поэтому сходу она не смогла определить, ни как он выглядит, ни какой он национальности. Видела только изящные узкие кисти рук, сжимающие подлокотники кресла. И тот мужчина выпрямился. Алина вздрогнула. Она не ожидала увидеть человека такой интересной наружности. устые черные пряди были уложены в аккуратную прическу, открывавшую высокий лоб. Однако на висках волосы были подстрижены коротко и отливали серебром. Раскосые азиатские глаза, спрятавшиеся в тени широких бровей, в упор разглядывали ее. Алина тоже не отводила взгляд. — Интересно, сколько ему лет? Не мальчик точно, несмотря на юношескую подтянутость. Не успела подумать она, как почувствовала, что ее ущипнули в бок. — Идиотка, спрячь глаза! — прошипел Артур. «Зачем — Зачем? — шипнула она, но получила новый тычок в бок и испуганно опустила веки. «Налей — Налей! — приказал холодный голос, привыкший повелевать. Что, кому, закрутились в голове вопросы, но задать их она не посмела. Алина бросила мгновенный взгляд на босса, сомневаясь, к ней ли относятся эти слова. Артур опять ткнул ее в бок и потолкнул к небольшому сервировочному столику. На нем стоял весь ассортимент водочного магазина и ведерко со льдом. И что ему налить, думала Алина, разглядывая бутылки, которые притягивали взгляд разнообразием форм, этикеток и цветом жидкости, плескавшейся внутри. В американских фильмах она видела, что бизнесмены Солл-стрит всегда пьют виски с содовой. А какой виски он любит? Или, может, он предпочитает коньяк? Вот задали задачку. Она понимала, что сейчас проходит испытание, но не знала, какое. Напрягала и тишина, повисшая в комнате. Казалось, даже атмосфера накалилась в ожидании ее выбора и действий. Взгляд метался с одного напитка на другой. Вдруг в уголке стола она заметила маленькую зеленую бутылку. Алена сначала подумала, что это пиво или минеральная вода, но, взяв бутылочку в руки, поняла — соджу. «Неужели это соджу?» — поразилась она. «Что делает корейская водка, изготовленная из дешевого сладкого картофеля, среди этих благородных напитков?» в Бытность семейной жизни она любила в свободную минуту посмотреть южнокорейские сериалы. Она была просто счастлива. «О боже, теперь она думает о прошлой жизни, как о счастливой!» когда наблюдала за красивыми актерами и нежной романтикой отношений, которой так не хватало в реальной жизни. Герои в дарамах всегда пили соджу с пивом. Причем делали это так, будто наслаждались изысканным нектаром. Взгляд на босса ждет. А, пан или пропал, авось пронесет. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Выплыли из памяти знакомые идиомы. Так, подбадривая себя народной мудростью, алена решительно открутила пробку Плеснула прозрачной жидкости в стакан, потом взяла бутылку пива. Хорошенько встряхнула, искоса поглядывая на мужчин, открыла. Пробка выстрелила и упала на пол. Но девушка не стала ее поднимать. Она заткнула большим пальцем горлышко, еще немного потрясла и заполнила золотистым пивом стакан с водкой. Струи летели во все стороны. Золото пива смешивалось с бесцветной соджу, искрилось и пенилось. Алина сама залюбовалась своей работой. Девушка поставила стакан на салфетку, поднесла пенный напиток боссу и, низко склонив голову в знак уважения, протянула его двумя руками, как это делают корейцы. Ответа ждать долго не пришлось. Стакан забрали, а звенящую тишину разорвали громкие хлопки. Алина несмело посмотрела на хозяина. Он не улыбался, но в глазах плескалось веселье. Тогда она подняла руку и облизала мокрый большой палец. Это движение получилось таким естественным и непосредственным, что присутствующие мужчины рассмеялись. У Алины будто гора с плеч свалилась. Она облегченно вздохнула и расслабилась. «А зря! В логове тигра нельзя быть ягненком!» «Отведите ее туда!» Взмах царственной руки в сторону соседней комнаты показал направление. Артур взял Алину за локоть и чуть ли не силой потащил к двери. Он широко распахнул обе створки, за которыми Алина успела заметить просторную кровать, забранную белоснежным покрывалом. Следом шел шеф. Девушка напряглась, живо представляя, какому испытанию ее сейчас будут подвергать. И попятилась, но испугаться не успела. Звонок телефона отвлек босса от ее персоны. — С, С, слушал и периодически отвечал босс, рукой остановив процессию. Все терпеливо ждали. «Уезжайте!» — отрывисто приказал он, закончив говорить. Артур схватил опять Алину за локоть и потащил к выходу. Охранники в коридоре открыли соседнюю дверь и запихали туда девушку и менеджера. «Что происходит?» «Заткнись, если хочешь жить!» Алина обиженно пожала плечами, но замолчала. Она уже поняла, что прошла первое испытание, и босс одобрил ее кандидатуру, но даже не догадывалась, что происходит сейчас. Вскоре из коридора донеслись голоса, а еще через пять минут дверь открылась и их выпустили. Чуть ли не бегом они спустились вниз, сели в машину и уехали. В горную деревушку вернулись почти ночью. Артур всю дорогу молчал. Он сидел с нахмуренным лицом, а Алина сразу предположила, что случилось что-то непредвиденное. Только когда приблизились к горной деревне, Алина уже узнала ее окраины. Он, сцепив зубы, сказал «А ты везучая!» — Шефу редко кто сразу нравится. Не знаю, как ты догадалась про Соджу, но попала прямо в точку. Мой босс, а теперь и твой, наполовину кореец по происхождению и очень ценит обычаи родины. — Это хорошо или плохо? — рискнула поинтересоваться Алина. — Не знаю. Но он нетерпелив и малейшее неповиновение, особенно женское, воспринимает как вызов. — И что тогда? — Тогда он превращается в зверя. — резко ответил Артур, но, посмотрев на испуганное лицо Алины, спокойно добавил. — Сейчас босс велел уехать, но завтра с утра он подписывает серьезный контракт, поэтому ты будешь рядом с ним принимать гостей. — А что я должна делать? — испугалась Алина. — Ничего. Своей красотой отвлекать гостей на себя, помогать им расслабиться. Ты должна выглядеть идеально. Сегодня еще поработаем над твоими манерами. — И помни, что бы ты здесь не видела, не слышала. Сразу забудь, босс свидетелей не оставляет.